Глава 55. Система СОЛ, Земля, Сектор 1. Как бы далеко мы ни находились от линии фронта, прошло много-много времени с тех пор, как что-либо взбудораживало высшие эшелоны высокопоставленных офицеров Земли с половиной того объема волнения и в известной степени страха. Генерал Шира Абель, личные записи. В последующие годы сержант-майор Кэссиди Маран будет задаваться вопросом, была ли она благословлена или проклята мозгом за то, что оказалась на дежурстве в тот вечер. Это была смена, тихая как на кладбище, и даже главный узел центрального командования, бурлящий улей деятельности в любое время, кроме двух или трех часов по обе стороны от полуночи, был пуст и мертв. Обычно Кэссиди не возражала против тишины, так как она позволяла ей наверстать упущенное в работе, которой в противном случае она могла бы не уделить должного внимания. Смена была скорее формальностью, гарантией того, что пара глаз следит за выводом данных с массивных суперкомпьютеров, которые контролировали миллион различных аспектов работы сотен подразделений ВСМС в семи системах и на линиях фронта за Сириусом. Она была пользователем пусть низкого ранга C9, но это было скорее по традиции, чем из-за чего-то еще. Во Вселенной не было такой силы, которая попыталась бы пробиться через огромный комплекс, главный узел центра, чтобы добраться до того места, где она сидела сейчас, среди сотни мерцающих экранов и тусклых ламп, выстроившихся в ряд вдоль многоуровневых сидений большой комнаты. Тем не менее, именно тот факт, что она была пользователем, заставил Кэссиди разбудить той ночью некоторых из самых важных офицеров мира. Выдув вторую за вечер кружку кофе, Кэссиди возвращалась на свое место, когда это случилось. Намереваясь заняться бумажной работой для повышения в звании до старшего прапорщика, к которому она стремилась уже несколько месяцев, она чуть не прозевала мигающий оранжевый свет в дальней части затемненной комнаты. Подсветку, возникавшую, когда один из мониторов на столах оживал и показывал на экстренное уведомление высокой степени приоритетности. Заметив свет... Кэссиди нахмурилась и направилась к нему, щурясь на большие бронзовые буквы, обозначавшие секцию на фоне затененной белой стены вдоль верхних ярусных рядов. Астра. Это придало поступе Кэссиди чуточку бодрости, хотя она старалась не пролить кофе, когда торопилась. Система Астра, хотя и не такая важная, как система СОЛ, была хорошо известна тем, что ежегодно выпускала множество солидных пользователей для ВСМС. Это было неудивительно ведь на ее орбите находятся такие учебные заведения, как Институт Галлинса и Академия Эллисона. Именно по этой причине озадаченная Кэссиди подошла к экрану с некоторым ожиданием, пригнувшись под огромными свисающими проекционными устройствами в центре комнаты, вместо того, чтобы обойти их. Несмотря на то, что экраны были из прозрачного смарт-стекла, они все равно отображали информацию только в одном направлении, чтобы ограничить ее доступ к адресату, Это заставило Кэссиди подняться по полудюжине ступенек на верхний ряд, а затем проскользнуть за приземистыми креслами к нужной станции, задаваясь вопросом. Дойдя, она с интересом наклонилась, чтобы прочитать несколько коротких строк ярко-синего текста, заключенного в большую мигающую оранжевую рамку. Сначала ее взгляд упал на жирные слова, заглавившие оповещение. «Приоритетное дело», — пробормотала она про себя. «Уорд С4». Затем она посмотрела на остальные уведомления и даже не заметила, как кружка с кофе выскользнула из рук и разбилась, разбрызгав горячую жидкость по столу и экрану. Она собралась в одно мгновение. я уже успел позвонить в центральную диспетчерскую. Кэссиди была уже на полпути к двери комнаты, когда на линии ответили «Оператор», ответил молодой мужской голос на другом конце, «Сообщите ваш идентификационный номер и...» «Сержант-майор Маран! Практически прокричала Кэссиди, поднимаясь по ступенькам по две за раз. Двери открылись, когда она преодолела лестницу. «Идентификатор Чарли Чарли Эхо 7789.0 Мне нужно, чтобы вы разбудили генерала Ширу Абель. Сейчас же!» Она вышла, и дверь бесшумно закрылась. Когда двери в центральный узел затворились, автоматическое освещение разом померкло, погрузив помещение в почти полную темноту. Однако под большими бронзовыми буквами секции наблюдений Астра экран по-прежнему светился ярко-синим текстом в мигающей оранжевой рамке оповещения. «Приоритетное дело» — World Raiden C4. Пользовательская уникальная способность присвоена.